Глава 7. Звук гонга поднял бы и мертвого. Я снова свалилась с кровати и застонала. Мне казалось, я только легла, а уже вставать. За полгода так и не смогла привыкнуть к такой побудке. Тяжелее всего приходилось именно в такие моменты, когда засиживалась допоздна. И ведь за работой сон не идет. Возникает одно осознание того, что надо отдохнуть перед занятиями. А утром так сложно подниматься но сколько раз не давала за рог раньше ложиться, чтобы выспаться, не получалось, все время или безумные идеи в голову приходили, или отрабатывали заклинания на полигоне, а то и вовсе рефераты и эссе писали для урока. С трудом, приведя себя в порядок, выползла в гостиную, где уже порхала довольная Лиета. Глядя на нее, заскрипела зубами. «И чего радуется, когда мне так плохо?» В какой-то момент захотелось сказать гадость. «Страдать так вдвоем!» Но потом стало стыдно. «Сестра ведь не виновата, что я до утра сидела над артефактом, а сейчас в состоянии убить тех, кто непозволительно бодр и свеж. Надо срочно брать себя в руки, пока и правда на кого не набросилась. Такое ощущение, что ты со свидания явилась. Не знала бы, что свою комнату до утра не покидала, точно решила б, что бегала навстречу». Буркнула я, подходя к столу, на котором оставила свои амулеты. «Знаешь, ты недалеко от истины». Хитро подмигнула, мне ли это. Я так и застыла с открытым ртом. «Но как и с кем?» Потрясённо выдохнула, разглядывая принцессу. «Я же не слышала, как ты выходила, к тому же...» Тут я прищурилась и демонстративно глянула на руку сестры. «Кто-то у нас замужем?» «Почти замужем», — поправили меня, довольно оскалившись. Потом пояснила. «С сестрой и встречалась. Я по нему соскучилась, а он по мне. Вот сегодня ночью мы и встречались». «Он обещал уже скоро быть рядом со мной», — поделилась радостью сестрица. «Подожди, а как же защита от телепортации? Как он к тебе попал?» Мне даже пришлось головой мотнуть. «К сожалению, я общалась с его фантомом. Сам он как-то и сказал: не смог бы проникнуть на территорию университета. Да и нельзя ему покидать его мир. Время не пришло. А через фантом мы чудесно провели время», — пропела девушка и закружилась по комнате. «Угу». «А следы на твоей шее тоже фантом оставил?» Скептически разглядывая самые настоящие засосы, поинтересовалась у сестрицы. «Ага, был бы сам Истер, все оказалось бы гораздо хуже. Он меня любит, но порой его несдержанность в проявлении чувств доставляет неудобства в плане следов. Потупилась ли это? А что это у тебя?» Она весьма умело перевела тему, так как знала, о своих изобретениях я могу говорить часами и не устаю. Принцесса правильно рассчитала. Я отвлеклась от ее меток на шее и переключила свое внимание на созданный артефакт. Подтянув сестру ближе, уколола ее палец об амулет и протянула ей второй, который сегодня ночью сама напитала своей кровью. Надень амулет на шею, а вот эту мелкую штучку вставь в ухо надо проверить. Иди за дверь! Скомандовала, заставляя сестру выполнить все беспрекословно. Ее и саму гнала азарт и любопытство. Как только она скрылась, я активировала артефакт и тихонько позвала сестру. В коридоре раздался виск и крик Лиеты. «Лена, оно работает! Я тебя слышу! А если нажать еще и вот сюда, то вижу! Ты молодец!» На ее крики стали выглядывать другие девушки, замечая прыгающую и махающую руками сестренку. Едва ли не крутили пальцем у виска, но той было все нипочем. Пусть думают, что хотят, за нами и так уже закрепилась слава «малость тронутых», а может и не малость, а ушибленных на всю голову. Но кого это волнует, когда столько интересного на горизонте? «Лиена, идем быстрее, покажем твое изобретение друзьям, надо будет и им такое же подарить», трещала безумолку мое отражение. Забрав сумку, свою и Лиеты вышла за дверь, получив от Диары пожелание хорошего дня. Сестра продолжала скакать по коридору, радуясь моему изобретению. Чужие взгляды ее не волновали. В столовой нас уже ждали остальные. Не успев даже присесть, принцесса тут же вывалила на ошарашенных друзей новость о переговорнике на расстоянии. Естественно, такой же захотели остальные. «Я сегодня попрошу у Ирвиса заготовки и сделаю всем это средство связи. Просто пока надо было проверить, станет ли мое изобретение работать». Довольно высказалась, забыв о плохом настроении. «Когда ты успела все сделать?» — поразилась Мирша. «А она всю ночь не спала, только утром прилегла», — сдала меня с потрохами Лиета. «Ага, я так понимаю, способы уничтожения три визы ты не выучила?» Осведомился ей Рад, я застонала. «Забыла совершенно, не до них было, и по закону подлости явно меня сегодня и станут пытать». «Магистр каким-то образом всегда знает, кто не готов к занятию», удрученно поведала и упала головой на стол. Даже несколько раз стукнулась лбом, в надежде, что знания сами собой появятся в черепной коробке. Не появились. «Не переживай, где там твой амулет памяти? Вот конспект. Давай, читай, чтобы хоть с большего иметь представление». По-доброму усмехнулся Ханш. «Спасибо, мил человек, ты настоящий друг». Довольно оскалилась, активируя амулет памяти и по диагонали читая конспект парня. Мне повезло, что нечистология у нас стояла первой. Иначе я бы точно ничего не смогла ответить, так как амулет себе делала не такой мощный, как остальным, заготовка была слабая, концентрация в нее помещалась минимальная. Ведь что такое заготовки? Обычная бижутерия, как говорили в моем мире, самый дешевый сплав, доступный даже не аристократам. «Да, камни, на которые наносились плетения, уже были подороже, но и от самого камня зависело, насколько мощный станет артефакт. Настоящие могли позволить себе только аристократы. Для них я делала амулеты отдельно, но их было мало, в основном не очень богатые отпрыски мелкого дворянства, а то и вовсе не титулованные крайды. Так называли местных крестьян. Просто слово из моего мира в обиходе не оказалось». Так вот, мы с сервисом нашли выход из положения, вставляя в дешевые безделушки искусственно выведенные кристаллы. На них плетения ложились просто великолепно. Но минус был в том, что действия такого амулета хватало часа на два, потом надо было сутки заряжать артефакт. Вот и себе для памяти оставила именно такой. Но на 2 часа мне вполне достаточно. Информация потом все равно останется в памяти, но не с такой точностью. Плотно позавтракав, мы отправились на занятия. Уже подходя к аудитории, Ханш вспомнил о нашем вчерашнем эксперименте. «Девочки, а вы не брали с собой гладиолус?» «Зачем? Нам все равно придется создавать новый, а тот пусть останется в покоях. Дополнительная защита не помешает, ведь в случае чего можно снять колпак и заплевать всех неугодных огнем». Ответила Лиета, я согласилась с ней кивком головы. «В аудиторию мы влетели едва ли не с гонгом». Преподаватель Жервит уже находился возле своего стола. Обведя нас пристальным взглядом, мгновенно оказался рядом со мной. «Лиена или Лиета?» — непререкаемым тоном спросил учитель. «Лиена», — отозвалась, понимая, чего от меня хотят. «Что ж, с вас и начнем. Расскажите ко мне, студентка, сколько способов уничтожения три Ласковый голос магистра не предвещал ничего хорошего. В голове промчалась мысль... «Будет валить». Вздохнув, напрягла память, перед мысленным взором стала страница из конспекта Ханша. «Два, и оба не магические, так как магия не только не причиняет этой высшей нежити вреда, но и подпитывает ее, делая сильнее». «Достаточно. Вы так и не назвали способы уничтожения», — недовольно скривился учитель. «Первый способ, начала была я, но меня оборвали взмахом руки». «Когда была возможность, вы не ответили. Сейчас поздно. Вы не заслужили хороший бал». Равнодушно бросил преподаватель. Я начала злиться. «Вы задали мне вопрос. Не рассказать о способах, а сколько их всего, так что на ваш вопрос я ответила, еще и дополнительно». Отозвалась, не думая опускать взгляд. Я знала, что права и бояться гнева магистра не стоило. «Напомните мне, как звучал мой вопрос?» Вкрадчиво спросил этот гад. Я ощутила подвох, но идти на попятные уже не вышло бы. «Вы спросили, сколько способов уничтожения Тревизы, повторила слова магистра, — «но не спросили, какие». «А вы малое дитя? Вам надо все разжёвывать? Если я спрашиваю, сколько, значит, хочу получить полный ответ на свой вопрос». Холодно отчеканил этот гад. «Наверняка друг Нарижа». Нас, конечно, учат менталистике, но чтение мыслей в эту категорию не входит, к моему огромному сожалению. Пожала плечами, смело глядя в глаза учителя. Ему определенно это не нравилось. Дерзить преподавателю вздумали. Не найдя к чему придраться, Жервит вздумал пойти на крайние меры. Преподаватель всегда прав, а если не прав, то смотри выше. Но и мы эту науку прекрасно знаем». И в мыслях не было, я всего лишь ответила на четко поставленные вопросы и не понимаю, чем вы недовольны. Рассказать о двух способах уничтожения? Пожалуйста, расскажу, но вы ведь и слова не даете вставить. Все студенты, затаив дыхание, наблюдали за нашей милой беседой. Никто не рискнул вмешиваться, чтобы не сделать только хуже. Жервит сверлил меня недовольным взглядом, пытаясь придумать, как меня завалить или наказать, но, видимо, сегодня его фантазия осталась в покоях, так как… Досадливо скривившись, махнул рукой, разрешая присесть на место. Спрашивать он больше ни у кого ничего не стал. Вместо этого поведал. «Открывайте ваши конспекты. Сегодня мы поговорим о новом виде нежити, которая ворвалась к нам через прорыв. С ней совсем недавно пришлось столкнуться нашим магам. К сожалению, есть жертвы». «Прорыв был санкционированный?» поинтересовался наш аристократ-заучка, считающий всех мусором под ногами. «Похоже, да». Кивнул Жервит. «Кто-то намеренно открыл портал в один из миров. Оттуда и повалила нежить. Многих удалось уничтожить, но еще треть осталась. Она, к сожалению, умеет мимикрировать. Это тоже маги узнали опытным путем, ценой собственной жизни». Дальше мы просто писали, а магистр рассказывал. «Вот чего у него не отнять, помимо вредности и злословия, так это умение отлично и понятно подать материал. Заклинание мы пробовали прямо здесь и сейчас, закрепляя результаты. После занятия выходили немного офигевшие. «У меня ощущение, что я знаю, кто открыл эти порталы», — тихо шепнула сестра, глянув на меня. «Угу, наш хороший знакомый, который пытался украсть твою силу», — кивнула, тем самым заинтриговав друзей. «Девочки, ничего не хотите нам рассказать?» — вкрадчиво спросил Ханш. Мы с сестрой переглянулись, вздохнули и пообещали. После занятий. Почему именно сейчас мы решили раскрыть мою тайну, не могли бы ответить, но в груди зрело ощущение, что так надо, так будет правильно. Доверие дорогого стоило, а недоверием можно оттолкнуть. Что-то назревало. Недаром корьер активизировался, и нам любая помощь может пригодиться. Но зачем ему нежить? Чего он пытается добиться? На зелье варенье мы отдохнули душой. «Дависа предоставила нас сестрой самим себе, чтобы мы могли доделать то, что не успели на прошлом занятии, а именно зелье, меняющее цвет глаз, что усиливало и улучшало зрение. Я назвала его Орлиной глаз», так как надеялась, что наше изобретение позволит видеть далеко вокруг. Зачем это надо? Кто его знает, просто однажды приснилась, а посоветовавшись с вампиром, получила одобрение. Он часто говорил». Любой маг должен прислушиваться к своей интуиции и ни в коем случае не отмахиваться от нее, потому что маг, это говоря моим языком, мина замедленного действия, не знаешь, когда рванет. А интуиция, или, как у меня, сны, зачастую предрекают грядущие события. И если приснилось такое зелье, его необходимо обязательно приготовить. Благо срока годности оно не имеет, особенно если запустить его в стазис. У вампиров ни со зрением, ни со слухом проблем нет. Это помогает им выживать, спасаться от засады, сбегать от назойливых личностей, да и просто быть всегда во всеоружии. Именно благодаря такому умению еще никому не удалось подкрасться клыкастому незаметно. Отдохнув на зелье варенье и закончив зелье, на взаимодействии стихий шли как на каторгу. Я прекрасно понимала, насколько бы хорошо мы ни сделали задание, Нариш найдет к чему прицепиться. Мстительный гад не прощает, когда ему указывают на ошибки. «Итак, вы помните, что сегодня должны предоставить мне один элемент взаимодействия всех четырех стихий», — начал преподаватель, посмотрев на нас с сестрой. Студенты ответили утвердительно. Вызывать Нариш начал хаотично. Ребята подходили к столу, говорили, что им необходимо, после чего показывали свои способности поодиночке или группой. Все происходило быстро и без эксцессов. Очередь дошла и до нас. Мы в шестером спустились к магистру. «Нам нужны земля и песок», — попросил Ханш. «Нам тут же предоставили необходимое». Ейрат устанавливал круг ограничения, Радира запускала ускоритель, Ханш читал формулы, Мирша создавала визуализацию, а мысли этой вливали силу четырех стихий. Все получилось отлично, но показывать мы пока не торопились наше произведение искусства. Да только Нариш не стал ждать, пока Ейрат создаст купол, потребовав предъявить нам полученное. «Магистр Нариж, еще одну минуточку. Во избежание проблем наш гладиолус необходимо накрыть куполом, потому что это еще и оружие», – произнесла я, закрывая собой цветок. «Я сам поставлю защиту», – самонадеянно отозвался учитель, заставив меня развернуться. Руки к цветку протянул резко и без предупреждения. Огненный бутон плюнул струею в Нарижа, опалив его рубашку. Тот стал ругаться, шипеть и грозить нам всеми карами. Я вздохнула. «Магистр, я же вас предупреждала, это еще и оружие», произнесла, понимая, что сейчас нас все равно сделают крайними. Так и получилось. «Вы обязаны были сообщить, какой опасности подвергли не только своего преподавателя, но и присутствующих здесь студентов», начал распаляться преподаватель. «Вы понимаете, что могло бы произойти?» «Вот именно для этого мы собирались сделать колпак», спокойно произнес ей Рад. «Но вы не дали нам доделать нашу работу, хотя время еще оставалось, а сейчас пытаетесь повесить на нас вину за собственную неосмотрительность». «Молодой человек, вы соображаете, с кем разговариваете? Сию секунду к декану! Пусть он с вами разбирается!» Истерично взвизгнул учитель. Я при этом досадливо скривилась. «Не мужик, а черти что!» «А в чем мы провинились? Задание сделали, вас об опасности предупредили, но вы нас не услышали». Тогда наша вина в чем? Задала вопрос ли это, являя собой образец монаршей особы. Властный взгляд, прямая осанка, гордая посадка головы. Еще немного, и она вот-вот взмахнет маленькой рукой, творя огромные неприятности, например, приказ казнить. Уж больно достал этот тип, я бы лично привела приговор в исполнение. «Ваша вина в том, что вы должны были создать нечто безопасное. А вы что устроили? Да вы знаете, сколько стоит эта рубашка. Это же эльфийский шелк. Да вы за всю жизнь со мной не расплатитесь!» Стал плеваться ядом на Нариш. «Вы так уверены в этом? Магистр, я бы на вашем месте не недооценивала студентов. Они могут преподнести сюрпризы, и не всегда приятные для вас. На этот раз понесло меня». «Вы еще и угрожать мне вздумали? Вон!» Заорал Нариш, сверкая глазами. Без одобрения декана, чтобы я вас больше не видел на своих занятиях. А если декан прямо сейчас одобрит действия студентов. Холодный голос Лимара с остальными нотками раздался в аудитории, как гром среди ясного неба. Магистр Лимар, мгновенно сдулся Нариш, став таким покладистым, что аж тошноту вызвал. Как вы вовремя, эти студенты! «Прекрасно справились с заданием, предупредили вас об опасности, а потом еще и пытались ненавязчиво указать вам на ошибки. Но вы не стали никого слушать. Для вас не существует ничего мнения, кроме вашего?» Вкратчиво поинтересовался лимар «Я наблюдала за двумя преподавателями и с тоской осознавала простую истину. Теперь нам полный и безоговорочный звездец». Такого оскорбления Нариш нам точно не простит до самого конца учебы, и я не удивлюсь, если он же попытается нас завалить на экзаменах. Этот идиот реально считает себя едва ли не полубогом». «Магистр Лимар студенты нарушили правила университета, они создали опасную вещицу», — пытался перевести на нас стрелки учитель. «Я еще вчера прекрасно видел их задание. Более того, в меня оно тоже пыталось плюнуть». Но щиты на то и нужны, чтобы избежать любых сюрпризов. Вот только вы, кажется, об этом забыли. «Вчера видели?» – поразился Нариш. Его вид сейчас напоминал обиженного ребенка. «Да, именно поэтому и явился с самого начала занятия посмотреть, как они справятся. Мне было интересно увидеть создание этого уникального цветка. И раз уж вам он не нужен, думаю, я попрошу его себе». «Отдадите?» – это уже к нам вопрос. Ханш протянул мне купол. Я вставила в него гладиолус и протянула декану. Мне бы промолчать, но я не смогла. Надеюсь, как он плюется, вы в курсе. Для этого как раз колпак, а то нас еще и в посягательстве на декана обвинят, а этого хотелось бы избежать. Мне вчерашнего урока хватило, усмехнулся глава кафедры. Надеюсь, магистр Нариш поставит вам высший балл, вы этого заслужили. Выдал Лимар красноречиво, посмотрев на учителя. Тот нехотя кивнул. И в этот момент прозвучал гонка окончания занятия. Высший бал нам все-таки поставили. Хотя я видела, как дрожали руки Нарижа, когда он выводил руну напротив наших имен. На миг появилось ощущение, словно мы залезли в карман мужчины и заставляем его достать все деньги с кошельком. Настолько страдальческое выражение сейчас красовалось на лице учителя. Меня подмывало съязвить, сказать любую гадость, но, стиснув кулаки, молчала и наблюдала за действиями неприятного типа. Выдохнув с облегчением, когда все таки своими глазами увидели отметку, побежали переодеваться на боевку. Девушки стонали. Парни только досадливо кривились, прекрасно зная, что нас ожидает. «Ничего хорошего, если быть точной. Магистр Оутар — зверь самый настоящий». Он не только заставлял нас бегать по пять кругов, но еще и препятствия устраивал. То барьеры с занозами, то зловонные ямы, то иллюзию болота, весьма осязаемую, между прочим. От него стонали все курсы и все студенты. Но переодеться мы не успели, а жил переговорник, по которому трижды объявили. «Сестры Верторос, срочно в кабинет ректора!» Все-таки телепорты – нужная вещь. Телепортировавшись, удивились, что нас вызвал ректор, а не декан. «Да-да, разнообразие, конечно, но у меня появилась тревога. Не к добру это, ой, не к добру». «Что-то мне не по себе», — призналась сестра, беря меня за руку. «Мне тоже», — кивнула на миг, закрывая глаза и пытаясь успокоиться. «Такое чувство, что должно случиться нечто ужасное. У меня в горле ком. Идём, не будем гадать, сейчас обо всём мы узнаем». Набравшись решительности, заявила сестра. Постучав, просунули голову и попросили разрешения войти. В кабинете за своим столом восседал ректор, только помолодевший. Его глаза яростно полыхали. Сбоку пристроился отец, а возле стены, заложив ногу на ногу, устроился Лимар. На лице короля удрученность. Мне показалось, он резко постарел за эти полгода. Что же такого могло произойти? Чем опечален король? «Девочки, я позвал вас, чтобы сообщить, вам необходимо быть осторожнее. Королева Карната ведет свою игру. Ей необходим трон Савары. Нас с вашей матушкой уже пытались отравить. Королеву пытаются спасти, но, боюсь, шансов нет». Убито выдал отец, смотря на нас. «Как ты узнал, что именно она все это затевает?» Королю приблизилась принцесса. «Она пыталась напоить меня зельем истины, расспрашивая о вас». «Одна из моих дочерей ей жизненно необходима, чтобы занять трон. Ведь всем известно, без нашей крови символы власти просто испепелят захватчиков. Вот ей и нужна принцесса», — пояснил папуля. «Но она не учла того, что благодаря амулетам моего друга, взгляд на ректора, на меня давно ничего не действует, в отличие от моей дрожайшей супруги. К ней пытались применить некую ядреную смесь». Вот только не учли того, что она и сама не знает, где вы. Я ей этого не сказал во избежание подобной ситуации. «В ней так взыграла жажда власти?» Зло выплюнула я. Корьер подогрел в ней это желание. Он обозлился на вас за то, что все рассказали. Из уважаемого мага он стал изгоем, а такое не прощается. Думаю, Корьер преследует свои цели. Я недаром сообщил вам об осторожности. У него здесь кто-то есть». «Я слышал разговор королевы. Она просила проверить все университеты, академии и школы на наличие в них двух принцесс», — произнес король. «Папуль, никто не знает, что мы принцессы», — начала была сестра, но я ее перебила. «Ли это умным людям не составит труда связать близнецов, что редкость в этом мире с нами двумя, поэтому раскрытие нашего инкогнито — дело времени», — пояснила и только потом осознала, какую ошибку совершила. В этом мире? вкратчиво спросил лимар хорошо ощутивший мою оговорку. Да, я и номерянка, пришлось признаться. Меня сюда притащил корьер. Его поразило мое сходство с Лиетой, а саму ее он весьма неудачно пытался принести в жертву, попутно забрав силу, но что-то пошло не так. В итоге Лиета обручена с владыкой демонов, а я узнала, что мы близнецы, разлученные при рождении. Как интересно! Протянул молчавший до этого времени ректор. «Так, может, поведаешь нам, дитя, о том мире, в котором раньше жила? Какие виды нежити и нечисти там водятся?» «Никаких. В том мире вообще нет магии. Зато в наличии оружия массового поражения». Начала я и рассказала, какие опасности таит Земля. Меня слушали очень внимательно, не перебивали, только иногда задавали вопросы. Проговорили до самого обеда, после чего нас отпустили, еще раз предупредив о соблюдении осторожности. Ректор остался с королем, а декан вышел вслед за нами. Мы уже уходили к ребятам, когда я услышала позади себя довольный и мурлыкающий голос Лемара. «Инамерянка, значит. Интересно. Очень интересно». «Вот и мне интересно», — пропела Лиета, получив мой недоуменный взгляд. «Стесняюсь спросить, тебе-то что интересного в моей иномирности?» «Сама недавно в Нижнем мире побывала», — пытливо глянула на сестру. «Да при чем здесь твоя иномирность?» — эмоционально всплеснула руками принцесса. «Тогда что такого интересного ты увидела? Пояснишь? Может, и я заинтересуюсь?» «Наш декан интересный мужчина, не находишь?» — начала издалека сестрица, а я уже поняла ее намеки. «Так, стоп!» «Не стоит фантазировать о том, чего нет». Осадила ее, хотя сама скривилась, настолько неуверенно это прозвучало. «Да ладно, даже такая слепая и не избалованная мужским вниманием должна была это заметить». Сарказмом выдала ли это, мужчины не целуют просто так, особенно такие серьезные, как наш лимар «Но он же старый», — попыталась привести веский, как мне казалось, довод. Сестра расхохоталась. «Лиэнна, иномирно это мое отражение. Он маг, причем высшей категории». С легкой снисходительностью пояснила, словно это должно было что-то объяснять. «И что? Это что-то значит? Может, объяснишь для тех, кто в танке?» Попросила и тут получила еще один смешок. «Не знаю, что такое танк, потом расскажешь, но суть в том, что маги живут долго». Чем выше категория, тем дольше продолжительность жизни. Я вообще предполагаю, что наш Лемар ходит с иллюзией намеренного увеличения возраста». «Зачем?» «Кажется, я совсем потерялась во всех этих хитросплетениях». «Ну ты и наивная!» «Кто бы его воспринимал всерьез, если бы он явился, скажем, 20-летним молодым человеком?» «Мы Нарижа много воспринимаем?» «Тот точно бы не стал намеренно себя старить, еще бы, красоту портить». «Как он тогда студенток соблазнять будет?» презрительно выплюнула сестра. «Ну да, наверное, ты права», согласилась, погружаясь в свои мысли. Мне стало до ужаса интересно, как на самом деле выглядит Лимар. Еще и слова сестры уронили семена в благодатную почву, Я понадеялась на то, что она лучше разбирается в мужчинах, чем я, ведь сестре всю жизнь уделяли повышенное внимание и как к принцессе, и как к девушке. Наверняка за столько времени она научилась разграничивать, где расчет, а где настоящий интерес. Стоило только об этом подумать, как расчет сразу отмела. На кого угодно могла бы подумать, кроме нашего принципиального главу кафедры, да он быстрее свое отдаст, чем воспользуется чужим» но все же не могла отделаться от мысли о неправильности. За столько времени преподавания тут наверняка побывали разные студентки, но еще ни разу мне не доводилось слышать о романе декана со студенткой. А тут вдруг появляюсь вся такая малораспрекрасная я, и он падает к моим ногам? Не верю. Такого в принципе быть не может. И если так подумать, несмотря на сходство... Сестра выглядела во много раз эффектнее, чем я. Сперва в голову закралась мыслишка, что и у Лимара матримониальные планы, но потом я просто отмахнулась от них. Не такой он человек, чтобы искать выгоду. Вот Нариш, да, тот бы, узнав, что мы принцессы, наверняка бы изменился, став листецом или заблюдом, а наш декан не такой, за полгода мы успели его изучить. Несколько раз я замечала, как старшекурсницы подкатывают к мужчине, строят глазки, пытаются выделиться. Особенно старалась Крыска. Но ее интерес я заметила еще тогда на полянке, когда телепортировалась прямо в костер. За это время Инра не успокоилась. Напротив, ее интерес стал еще больше. Она откровенно подкарауливала Лимара в самых немыслимых местах. Словно случайно сталкивалась, спотыкалась, падая в объятия мужчины, старалась коснуться его. «Мы же с сестрой только посмеивались», замечая недовольно искривленный рот магистра. Он ей даже несколько раз пытался объяснить тщетность ее попыток соблазнения, но на девицу никакие слова не действовали, она все равно перла напролом. «Вот кого надо вместо тарана использовать при любом захвате, точно лбом стену прошибет. «О чем задумалась?» — отвлекла меня сестра. Я усмехнулась и призналась. «Инру вспомнила» как она все время вешалась на Лимара, настойчивая девушка. «Ой, не напоминай мне об этой крысе», — Заскрипела зубами Лиета. «После того, как она мне едва зелье не испортила, я ее прибить готова была. И, кстати, ты не в курсе, что мы у нее враги номер один?» Предполагала, но причины так и не узнала. Отозвалась, вспомнив, как эта неприятная личность каждый раз пыталась гадость сказать, хотя мы ее не трогали. «Так ведь с твоей подачи ее все иначе, как крыской, больше не зовут. За полгода, наверное, и имя ее забыли», — хохотнула сестра. «Жаль, ее исключить не могут», — вздохнула, так как эта девица стала напрягать. «Нам на пути она тоже часто попадалась, так и норовя или сообщить какую-нибудь гадость или воздушную подножку поставить, а пару раз даже пыталась подговорить своих лизоблюдов нас соблазнить в весьма категоричной форме». Те двое две недели провалялись в Лазарете, больше к нам не приближаясь, а с крыской мы их больше не видели. И если пока мы все равно не обращали на нее внимания, доводя до тихого бешенства, то терпение даже самого спокойного человека иногда заканчивается. Друзья уже ждали нас сгорает нетерпение. Ей рад едва не подпрыгивал от нетерпения, и я его понимала, сама также себя вела бы в ожидании чего-то интересного. Мы отошли подальше, расположились возле небольшого фонтана, который облюбовали еще четыре месяца назад, так как находился он глубоко в парке, скрытый лиственными деревьями, после чего я еще раз передала то, о чем недавно говорили в кабинете ректора, а также рассказала о том, кто я и откуда. Единственное, пришлось умолчать о моем попадании в другой мир. «Постой, а как ты вообще там оказалась? Нашли того, кто вас разлучил при рождении?» Заметила неувязку в рассказе Радира. «Нашли, но это не наша тайна. ее я не могу открыть, извините», — призналась, получив одобрительный взгляд от сестры. «Подставлять королеву не хотелось. Она ведь не со зла так поступила, а от безнадежности. «Ну, главное, что вы сами разобрались», — улыбнулся Ханш. «Лиена, расскажи о мире без магии. Как это вообще?» Я вот себя совсем не представляю без нее: Это же как есть, пить, дышать. Когда с самого рождения ты не сном, ни духом о магии, растешь на технологиях, о наличии силы не заморачиваешься. Я вообще сомневаюсь, что наделена даром. Наверняка при нашем рождении он весь достался Лиете. Усмехнулась, довольно посмотрев на сестру. «Да ладно, мы видим, как в тебе нет дара», — ткнула в меня пальцем Мирша. «А это уже отдельная история», — подмигнула подруге. «Что вы знаете о священном озере Суторнов?» «Красивая легенда, по которой тот, кто сделает несколько глотков из этого озера, мгновенно восстановится, станет на уровень сильнее», — охотно поведал ей Рад, на моем лице появилась усмешка. «Глоток, говоришь, а тому, кто напьется вдоволь, да еще и полезет купаться, что будет?» Загадочным видом поинтересовалась, заставив друзей открыть рты от потрясения. «Да ладно, вряд ли кто-то способен на такое кощунство», — отмахнулась Родира, я в этот момент опустила голову, едва сдерживая смех. «Только те, кто ни сном, ни духом», все всё-таки пожала плечами, осматривая друзей, на их лицах выражения сменялись со скоростью звука, от потрясения до недоверия, а потом и до недоумения. «Лиена, ты хочешь сказать, что лично видела это озеро из легенды?» — недоверчиво поинтересовался Ханж. «Не только видела, но и имела наглость в нем купаться и пить чистую вкусную воду. Причём не глотками, а так, словно путник в пустыне», — кивнула друзьям. «Откуда же мне было знать о ваших легендах? На земле ничего подобного не было. Если увидел озеро, значит, смело можно купаться. Вот и я полезла. А так как еще и сушняк замучил после пьянки, то я и напилась от души. Жажда ушла вместе с головной болью». Только после этого рассказа о Корьере, своем похищении, а потом и побеге, упомянула, что меня за такое кощунство Суторны едва не сожгли. мак похититель пришел на помощь. Во время моего рассказа «Друзья, то и дело охали и ахали», выражая восхищение тем, что я единственный человек, который мог окунуться в легенду. Причем в прямом смысле этого слова. Многие никогда не видели подобного чуда – Охраняют его с таким рвением, что можно и головы лишиться, стоит приблизиться хотя бы на несколько километров к этому чуду. «Зато теперь понятно, откуда в тебе едва ли не высший уровень магии», — кивнула Мирша. «А меня интересует, как ее вообще не разорвало от такого количества магии. Я читала, что некоторых от трёх-четырёх глотков просто разрывает, а ты…» — засомневалась Родира. «Это у кого свой уровень был достаточно высокий, «А во мне магии совершенно не было, понимаешь? Именно это озеро дало мне силу, причем достаточно много». Выдало, заставив друзей поверить. «Надо же, если б ты осталась в этом мире, то в тебе ни крох бы не было магии?» С долей сочувствия спросил Ханж. «Получается так. Но знаешь, какая на Земле есть поговорка?» «Дуракам и новичкам всегда везёт. Вот и мне повезло, когда я, не имея понятия, что за озеро, полезла в него купаться и смывать с себя грязь, а взамен получила приятный бонус и кучу плюшек». Довольно оскалилась. «Да нет, дорогая, плюшки ты заработала сама. Сколько бы озеро не дало тебе магии, ее ты начала развивать и совершенствовать только сама». Тепло улыбнулась сестра. «Кстати, девушки, вы в курсе, что через месяц весенний бал?» вспомнил ей Ратт хитро сверкая глазами. «Ой, точно! А у меня ни одного наряда нет!» — всплеснула руками Мирша. «Нашла, из-за чего переживать. Обратись к Лиете. Она весь свой гардероб сюда притащила. Думаю, у нее найдется нарядов на половину университета», — хихикнула я. «А драгоценностей на весь университет». «Не завидуй. Я, между прочим, и на тебя тоже запасалась», — задрала голову сестра. Половине университета я, конечно, не дам наряды, но для друзей мне не жалко». Мирша и Родира тут же загорелись осмотреть наряды и заранее выбрать для себя что-нибудь. Понятное дело, парни не могли пропустить феерическое шоу под названием «Примерка». А когда это сообщила, что Диара и прически делают великолепные, подруги едва ли не бегом помчались в наши покои, то и дело подгоняя нас. В комнату сестры завалились всей толпой. Диара смотрела на нас удивленно, но ничего не говорила и не спрашивала. Лиета распахнула шкаф с расширением пространства, заставив подруг потрясенно выдохнуть. Даже парни не смогли равнодушно постоять в сторонке. еще бы, вместо обычного шкафа увидеть огромную гардеробную, где справа на подставке в четыре ряда располагалась обувь. Пар, наверное, сто, если не больше. «И зачем сестре столько? а всё остальное пространство занимали передвижные стойки с нарядами, чего здесь только не было. И амазонки, и расшитые самоцветами платья, и несколько брючных костюмов, и накидки, и плащи, и теплые вещи. «Лето, ты ограбила гардеробную самой принцессы?» — шутку спросила Родира и тут же осеклась, заметив выражение лица сестры. «Да ладно, вы обе есть принцессы?» Пришлось и эту тайну открыть. «Ох, что тут началось!» На нас сначала дулись, потом ругались, сетуя на недоверие, но в итоге, высказавшись не по одному разу, простили. После чего еще и ей рад, добил всех своим признанием. «И кого из вас прочили мне в невесты?» «Упс, а вот и пропавший женишок!» — хохотнула я. «Так как Лиета обручена, то помолвка должна была быть со мной». А чешуеть! выдохнула Мирша. «Так мы среди высшей знати находимся. Реверансы хоть научите делать?» «Обязательно. Вдруг, когда пригодится». Подмигнула Лиета. Это. «Только это тайна. Наш статус», — строго предупредила сестра. «Понятное дело». Едва не обиделась Родира, но тут же украдкой посмотрела на наряды. Пару часов я веселилась вместе со всеми, но потом мне пришлось убежать, так как меня ждал магистр Ирвис. Убегая, предупредила сестру, что ради эксперимента я могу связаться с ней в любую секунду. Не знаю, услышали ли меня, но задерживаться я больше не смогла. Телепортировалась в учебный корпус прямо к нужной аудитории. Вошла внутрь, там уже сидели 13 студентов. Это все, что осталось от изначальной группы в 50 человек. Да, тогда, в начале года, многие записались на артефакторику, но со временем осознали... Кто-то не видел плетений, кому-то не давалось их правильно сплетать, но нашлись и такие, кому попросту не хватало усидчивости. Они торопились сделать все быстро, тем самым портя заготовки и подвергая себя и других опасности. Это на первый взгляд все просто, а на самом деле неправильно замкнешь плетение, может быть взрыв. То же самое и с вливанием силы. Недобор, как и перебор, чреват последствиями. Вон даже у Лиеты ничего не вышло. Она не видела нитей, потому и не могла понять, где что замыкать. Потому и ушла на зелье варенье, которое мне давалось плохо. Я не могла точно измерить миллиграммы, у меня постоянно что-то выходило из-под контроля, создавались опасные ситуации. Сестра с этим справлялась играючи. «Студентка Лиэнна, чем порадуете?» Мгновенно отреагировал на мое появление артефактор. «Получилось задуманное?» «Да, получилось». С гордостью отозвалась, подходя ближе к нему и показывая амулет, а также небольшой камешек в ухе. «Продемонстрируете?» Скептически отнесся к моему изобретению Ирвис. Ребята из группы тоже не поверили в успех моей задумки. Мне пришлось произнести заклинание на усиление звука, чтобы наш разговор слышали все. После этого, активировав вызов, дождалась ответа сестры. «Лиена, ты уже на артефактурике? А у нас тут весело, мы выбрали девочкам!» «Ли, это об этом ты потом расскажешь, ладно? В данный момент я демонстрирую свое изобретение», перебила сестру, тем самым намекая, что наш разговор слышат все. «А, ясно! Я тебе еще нужна?» — уточнила принцесса. «Думаю, нет этой демонстрации вполне достаточно», — отозвалась, отключилась. В аудитории повисла тишина. Я довольно разглядывала лица студентов, с уважением взирающих на меня. Магистр поглаживал небольшую бородку с восхищением, смотря на мой амулет. «Вообще-то, суть моего артефакта в том, чтобы разговор никто не слышал. Просто сейчас я вывела его в аудиторию, чтобы убедиться в том, что связь работает», — пояснила сразу всем. «Я тоже хочу себе такой», — отозвался парень с факультета законников. «И я бы не отказалась». Мечтательно поведала ведьмочка, ее глаза загорелись. Что ж, Лена, вы смогли меня удивить, протянул магистр, я едва не раздулась от гордости. В следующие полчаса я объясняла принцип действия своего артефакта. Чтобы внести очередного абонента, всего-то необходимо было капнуть на амулет его кровь. Запоминание происходило автоматически, а потом для вызова просто прошептать нужное имя. Этого вполне достаточно. Моя идея вызвала всплеск ажиотажа, потому еще два часа я просидела над заготовками для своих одногруппников, но пока без зелья. За него им придется заплатить. Кто-то мог упрекнуть меня в меркантильности и сообщить, что принцессам деньги ни к чему, но я слишком привыкла к самостоятельности, потому просто не могла сидеть на шее короля и королевы. Хоть и стала называть их отцом и матерью, но они для меня так и остались чужими». Может, встретимся мы в более раннем возрасте, все прошло бы идеально, я бы обязательно к ним привыкла, а сейчас, когда я успела вырасти, стать состоявшейся личностью, переходить в другую семью стало сложнее. Мы с преподавателем обсуждали возможности моего артефакта, прикидывали радиус действия, вот только проверить его пока не представлялось возможным. Кто бы знал, что вскоре я не только смогу проверить свое изобретение, но более того, оно спасет мою жизнь. Но я об этом не знала, жажда знаний заставляла совершенствовать амулет, а Ирвис мне всячески в этом помогал. Закончили мы перед самым ужином. Из аудитории я выходила последней. В мыслях витали задумки, что еще можно перенести в мир магии из мира технологий. Я настолько погрузилась в свои мысли, соображая, можно ли здесь сотворить аналог интернета, что ничего вокруг не замечала. Да, даже о телепортации забыла напрочь. Я понимала, так глобально я точно ничего не смогу сотворить. Ни уровень силы, ни знания не помогут. Да я элементарно не знала, с какой стороны подступиться к этой задумке. Если не такой глобальной, то хотя бы в рамках университета. Ноги сами вели меня по знакомым коридорам. Правда, в какой-то момент пришлось очнуться и попытаться сообразить, где я. Видимо, в какой-то момент свернула не в ту сторону потому сейчас не узнавала место в котором оказалась. Вроде и коридор обычный, и двери аудитории знакомые, но почему все покрыто пылью? Не став ломать голову, собралась телепортироваться к столовой, но вдруг до меня донеслись голоса. Во мне взыграло любопытство. Кому понадобилось здесь находиться? Может, такие же бедолаги, как я, заблудились и пытаются разобраться, где это мы? Прислушавшись, откуда доносились голоса, отправилась в ту сторону, но чем ближе подходила, тем осторожнее становилась, потому что тема разговора мне определенно не нравилась. «Ты должен это сделать иначе!» Голос незнаком, но от прозвучавшей в нем властности даже мне стало не по себе. «Вы сказали, принцессы похожи как две капли воды?» «У нас здесь есть всего одна пара близнецов, весьма неприятные особы». С досадой прошипел второй, исказив свой голос. «А я просто уверена, что эти две гадины и есть те, кого вы ищете!» Несмотря на искаженность, мне показалось, что девицей была Инра, только она настолько нас ненавидела. Но без доказательств обвинять я бы не стала. И тут в голове возник другой вопрос. Зачем мы кому-то понадобились? Кто тот властный тип, который требовал наших поисков? Мне стало страшно. Я даже дыхание затаила, прислушиваясь. «Надо же, принцессы!» А я и не знал. Протянул второй с каким-то предвкушением. «Не забывайся, они мне нужны целыми, ты понял?» Снова первая, да таким тоном, что у меня по коже мурашки побежали. «Вы так уверены, что они невинны?» Удивилась девица. «Одна из них точно», — ответил властный. «Сперва проверю, какая из них...» Вторую отдам, она мне не нужна. Для нашей цели и одной будет достаточно. А что за цель?» Насторожился второй. «Ты считаешь, я должен перед тобой отчитаться?» Вопрос был задан с таким презрением, что меня перекосило. «Простите, забылся», — залебезил мужчина, икнув. «Эх, хотела бы я посмотреть на эту троицу. Жаль, мое любопытство может быть опасно». И «Ещё, вы узнали, где находится книга?» Перевёл тему разговора первый. «В закрытой секции. В нее даже хранитель не имеет доступа», — отчиталась девушка. «Я пытался надавить на него авторитетом, но ничего не вышло», — продолжил мужчина, заставив меня догадаться о его статусе в университете. «Наверняка магистр, если заговорил про авторитет. Интересно, какая книга ему нужна? Неужели та самая, которую однажды уже пытались выкрасть?» «Но для чего этому типу мы в сочетании с древним гримуаром? Что такого он задумал?» «Надо срочно рассказать обо всем друзьям. Черт, как же хотелось увидеть лица беседующих. Я даже еще немного приблизилась, но тут вдруг услышала голос первого. «На сегодня все. У вас ровно месяц, чтобы предоставить принцессы отыскать книгу. Иначе...» «Да, да, мы все поняли и осознали», — тут же залебезил второй. Фу, гадость. Присмыкающийся они магистр. Перебирая в уме, кто бы мог так себя вести, я никого не смогла ассоциировать с этим типом. Может, он с других кафедр? И как это выяснить? Я едва не пропустила момент, когда раздались шаги. Ой, они выходят. Ведь из аудитории телепортироваться нельзя, только из коридора. Мысли пронеслись в голове со скоростью света. «Нет бы нажать на телепорт и покинуть опасное место, но вместо этого я дернула одну, вторую дверь, третья оказалась открыта, заскочила внутрь, оставила щелку для подглядывания, спряталась и затаила дыхание». Вот недаром, говорят, в стрессовой ситуации порой напрочь отказывают мозги. То же самое произошло и со мной. Первым вышел высокий статный мужчина, окутанный туманом. Вот же засада, на нем чары маскировки. И не только на нем. Я вздохнула, все трое словно находились под вуалью, ничего нельзя было рассмотреть. Разочарованно вздохнула, надо было телепортироваться раньше, все равно бестолку провела время. Дождавшись, пока каждая из троицы исчезнет, вышла и тоже нажала на камень телепортации. «Ты где была? Я уже волноваться начала!» Накинулась на меня Лиета, вероятно, почувствовав мой страх. «Слушай, а ты девица?» Невпопад поинтересовалась у сестры, заставив ее подавиться воздухом. Друзья, стоявшие рядом с принцессой, нервно хихикнули. Стесняюсь спросить, чем это ты занималась на своем факультативе, подозрительно спросила сестра. Я отмахнулась. Факультатив тут ни при чем, я другое узнала. За нами кто-то пришел. Ему нужна одна из нас, причем особое условие невинность. Скороговоркой проговорила я, выжидающе смотря на свое отражение. На этот раз и кнули все от неожиданности, но первым сообразил ей рад. Он нахмурился, пару секунд о чем то подумал, а потом попросил. «Расскажи все по порядку». Я ей передала весь услышанный разговор. В самом конце сообщила о своих подозрениях по поводу девицы. Как ни странно, друзья согласились. Одна только Мирша выдала интересную идею. «Если тебе не удалось их рассмотреть, то остается ждать реакции». Уверена, она должна последовать. Если это Инра, она наверняка попытается подкатить поближе, попытаться завоевать доверие. То же самое и с преподавателями. Смотри в оба, чье отношение изменится, к тому и станем присматриваться. «Огу, а еще я наведаюсь в библиотеку и поговорю с хранителем. Может, он расскажет, кто давил на него авторитетом», — кивнула, чувствуя напряжение. В груди возникло неприятное ощущение, закончилась наша спокойная жизнь. Мы-то наивны, полагали, спрятавшись в университете, окажемся в безопасности, а оказалось, и здесь на нас кто-то охотится. Больше всего волновал вопрос «Кто и зачем?» «Какое отношение имеет невинность к задуманному той троицей?» Почему-то подумалось, ничего хорошего от них ждать не приходилось, а значит, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. «Нашему декану станем сообщать?» – задал вопрос Ханш, будто прочитав мои мысли. Но решить мы ничего не успели. Позади меня раздался насмешливый голос. «И о чем вы явно не собирались мне сообщить?»